Спустя неделю Герти пришлось признать, что план не был так хорош, как ему сначала показалось. Каждый день Муан отправлялся в Скрепси и проводил там помногу часов, иногда возвращаясь лишь под утро, в обрамлении грязно-розовых рассветных лучей. Каждый раз Герти требовал подробный отчет, и бывший головорез, с трудом устроившись на чересчур хлипком для его тела стуле, вспоминал детали своих похождений вплоть до мельчайших подробностей. Причем подробности эти редко радовали его нанимателя. За неделю он посетил несколько десятков пабов, подпольных карточных залов и публичных домов, но все это без ощутимого результата. Ему удалось напасть на след Стиверса, но след этот оставался холодным и призрачным. Стиверс не был крупной фигурой в скрепсе, однако кое-где его имя было на слуху. Известность он заслужил благодаря не столько жестокости, сколько дерзости. Мало кто из грабителей осмеливался промышлять в других районах под самым носом у полиции. Стиверс сделал это откровенно забавляясь, то ли бросал вызов полиции, то ли попросту был слишком глуп и напорист. Едва ли он предполагал, что его делом заинтересуется в самой канцелярии, Герти мог лишь посочувствовать незадачливому грабителю. «С месяц назад его видели в дохлой свинье», — обстоятельно докладывал Муан, пытаясь чистить со своего нового костюма следы ночных похождений. Выбил одному за булдыге глаза кружкой. Говорят, в последнее время сделался как будто не в себе. «Стал слишком вспыльчивым», — догадался Герти. «Видимо, чувствует, что полиция сидит у него на хвосте, нервничает». Напротив мистера стал спокойным, как рыба, сквозь людей, как сквозь пустое место смотрит. Приятелей старых не узнает, ну и всякое говорят по углам. Мол, «Готов, Стиверс, поплыл». «Понимаете?» «Не вполне» поговаривают со шприцем не расстается герти осенило так он морфинист что не понял муан стивер сколит себе морфий нет рыбий жир бурнул полинезиец но герти был слишком напряжен чтобы оценить шутку судя по всему дело было плохо если стиверс пристрастился к наркотическим зельям долго он на этом свете может и не продержаться скрэпси не свойственна жалость Того, кто стал слишком слаб или беспомощен, в очень скором времени ждет плохая судьба, и даже животная жестокость в сочетании с выдающейся дерзостью будут бесполезны. То, что Стиверс долго не протянет, сделалось ясно в самом скором времени. «Парень совсем плох», — доложил Муан, вернувшийся из очередной вылазки, уставший и мокрый. Поговаривают, старый Стиверс скоро забудет, как его зовут, и пузыри начнет пускать. Многие от него отвернулись. Зелье в скрэпсе всегда в ходу, но тех, кто к нему крепко пристрастился, за людей не держат. «Люди, пристрастившиеся к наркотикам, не отвечают за свои поступки», — вздохнул Герти. «Несчастные, опустившиеся существа. Я читал про китайские опиумные курильни и прочее в этом духе. Они заслуживают лишь жалость». «В скрэпсе такие заслуживают лишь кирпич и два фута веревки», — проворчал Муан, нисколько нетронутый. «Там порядки простые» то своей голове не хозяин, на того положиться нельзя. А голова у них как трухлявая пальма. Снаружи может и нормально выглядеть, а внутри черт знает что. Такие быстрые из дела выходят. Нынешней зимой, например, рэнки Тодз и Итор Дженнингс решили одно дело провернуть. Паровой катер с серебром ограбить в порту. Никто не знал, что Дженнингс на зелье подсел. Скрутили охрану, значит, а капитан не дурак оказался и не трус. Начал палить из винчестера. Набежали Бобби, порт оцепили. Так Дженнингс схватил приятеля в охапку и сиганул за борт, прямо с мешком серебра в зубах. Вообразил себя рыбой. Захлебнулись, понятно, оба. Как бы и ваш приятель Стиверс не вздумал что-то подобное учудить. «Если он в заправду так вам нужен, лучше бы быстрее его за жабр брать. Вот что я думаю». «Работает он сам, значит, какое-то время еще протянет», — прикинул Герти, ходя из угла в угол. «Но, несомненно, надо его брать. Вопрос лишь в одном, мой уважаемый референт. Вопрос в том, где его найти». Моан развел руками. «Будь в комната Герти хоть на фут меньше, этот жест уже не удался бы, его верзили референту в полной мере». «Вот этого не знаю, мистер. Этот ваш Стиверс как будто на дно ушел. Уже недели с две никто его не видел, даже подельники бывшие. Дома у него, говорят, вовсе никогда не было, а все пабы и публичные дома я уже вверх ногами за эту неделю перевернул. Значит, искать его нужно в других местах». «В каких это?» «В притонах», — неохотно пояснил Муан, понизив голос. Там, где ту дрянь, на которую он подсел, продают и потребляют. Негде ему больше быть. — Так в чем же дело? — не понял Герти. — Начни искать в притонах. — Дело в том, что мне туда хода нет, — пояснил Муан, хмуря густые брови. — Все в скрэпсе знают, что это зелье для меня табу. Если зайду в притон, тут даже слепая собака смекнет, что что-то неладно. Герти приуныл. Оказывается, даже Муан, чей облик мог служить вывеской скрепси и олицетворением всех его опасностей, не мог проникнуть всюду. Это было серьезной проблемой, которую он предвидеть и не мог. «Продолжай искать», — приказал он, отворачиваясь. «Не торчит же он в притонах днями напролет». Но Муан не разделял его уверенности. «Да как сказать, мистер, я слышал, если кто-то к зелью привязался, он в притоне последние дни доживает». «Люди в таком состоянии не ходить, не соображать не могут. Месяц могут в отключке на полу проваляться. Были бы деньги». «Продолжай искать повсюду, куда сможешь пробраться», — повторил Герти устало. «Будем уповать на лучшее. Что еще нам остается?» «Ясно, мистра». Муан встал со стула, удивительным образом сохранившего все свои ножки, хоть и изрядно перекошенного. «Ну, доброго вам здоровья. Стало быть, ночью опять пойду». Едва не своротив стеной шкаф, Муан стал пробираться к прихожей. Только когда он оказался на пороге, Герти вдруг кое-что вспомнил. «Муан!» «Да!» Герти деликатно кашлянул. «Совсем позабыл. Не мог бы ты еще кое-что найти для меня? Не связанное с мистером Стиверсом. Уверен, тебя не затруднит». «Слушаю, мистера сказал Муан немного настороженно, замирая по стойке смирно, как привык стоять у двери полевого клевера. «Я тут подумал. Тебе же, небось, открыт ход на черный рынок?» «Нет, я не про цвет кожи. Это такой рынок, где можно купить то, чего обычно не продают в лавках». «А, это, пожалуй, можно», — сказал Муана Задачина. «На улицах продают всякие штуки, это верно. Краденое серебро, пистолеты, костяшки висельников, фальшивые векселя». «О, нет-нет-нет, ничего такого мне не требуется, а требуется мне в сущности ерунда». «Что именно? Я уж постараюсь раздобыть». «Немного рыбы!» Муан уставился на Герти так, словно тот спросил желчь, умерщвленной в полнолуние черной кошки. Герти даже удивился тому, сколько чувств может выражать лицо его помощника, обычно не более выразительное, чем деревянная колода. «Рыба, мистра?» переспросил Муан с видом крайне настороженным и удивленным. «Рыба?» — легко пояснил Герти. — Немного самой обычной рыбы. Видишь ли, Муан, я недавно обнаружил, что в этом городе от чего то невозможно найти рыбы. Удивительное дело. Я побывал в пяти лавках за сегодняшний день, и ни в одной мне не продали рыбы. Можно подумать, что новый Бангор располагается посреди пустыни Гобби, а не на острове в океане. Муан смотрел на Герти с внимательностью, от которой делалось неуютно. «Вы хотите купить рыбу?» — Герти всплеснул руками. «О, Господи, да, я хочу купить рыбу. Всего лишь немного рыбы. Мясо уже не лезет мне в горло». А когда я захотел найти ресторан с рыбной кухней, обнаружилось, что во всем городе не отыскать и селедочного хвоста. Неужели рыбаки бастуют? Или сейчас просто неудачный сезон? «Вы уверены, что хотите рыбы?» — спросил Муан несколько неестественным тоном, которого Герти прежде от него не слышал. «Еще бы мне не быть уверенным». «Ты что, вздумал надо мной подшутить? По-твоему, рыба, это ужасно смешно?» «У вас тут что, на острове есть какая-то шутка про рыбу, которую я не слышал?» «О нет, мистер, рыба — это не смешно, разумеется, нет». Герти с раздражением запустил руку в волосы. «В бокалейной лавке, где я спросил банку сардин, хозяин уставился на меня так, словно я потребовал крови его первенца. Сардин у него не оказалось, как не оказалось и прочей рыбы». Судя по всему, он, отродясь, ее не продавал. Уму непостижимо. Во второй лавке хозяин, этакая детина с уэльским акцентом, самым наглым образом осведомился у меня, зачем мне рыба. Зачем мне рыба, представляешь? Можно подумать, я собирался вдеть ее в петлицу по случаю торжественного приема или поставить в вазу. А может, хранить в книге вместо закладки. Зачем человеку рыба? Но прежде чем я успел найти достаточно язвительный ответ, «Он самым недружелюбным тоном посоветовал мне проваливать, пока он не вызвал констебля». «Каково?» Муан ничего на это не сказал. «Это похоже на какой-то заговор или нелепый розыгрыш», — пожаловался Герти. «Только я в жизни не видал более глупой задумки. Я просто хочу немного рыбы. Что же в этом такого?» «Хуже всего получилось в ресторане, где я спросил, какие рыбные блюда есть в наличии. Я бы съел совсем немного и, клянусь, старой доброй Англии заплатил бы сполна». Просто кусочек копченой трески с ломтиком лимона, пусть даже не очень хорошо прожаренной. Вместо этого мне едва не пришлось спасаться бегством. Хозяин разъярился настолько, что едва не лишился чувств. Видимо, он из какой-то лиги защитников животных, они сейчас набирают моду в Европе. Но я в жизни не видел, чтобы кто-то устраивал такой скандал из-за жалкой рыбешки. Он заявил, что в его заведении... Не потерпят рыбоедов, а если я хочу есть рыбу, то могу убраться с его глаз, спрятаться в каком-нибудь подвале и там набить себе брюхо. Это было невежливо, — согласился Муанг, глядя в окно, хотя за стеклом не происходило ровным счетом ничего интересного. По меньшей мере, это было странно. В Новом Бангоре сложно достать рыбу. Но я слышал, что в городе есть рыбаки. Значит, они что-то ловят? Это их ремесло. В порту я их не встречал, но, может, они есть в скрепсе? «Только там они есть, мистера. У меня знакомых рыбаков нету, но если надо, я могу кинуть словечко некоторым людям. Я думаю, они могут достать рыбу. Немного рыбы, если вам она действительно нужна. Дело-то ваше». «Разумеется, нужна!» — воскликнул Герти нетерпеливо. «Этим ты сильно меня выручишь, Муан. До чертиков хочется рыбы. Но тут словно весь город в сговоре. Вот, держи деньги. Этого хватит?» «Вполне». Зажав банкноты в кулаке, Муан сделал было шаг к двери, но нерешительно остановился. — Мистра М? — Что от рыбы вам надо? — В каком смысле что? — не понял Герти. — От рыбы мне нужна рыба. — В чем затруднение? — Некоторые любят рыбу по-разному. — Что именно от рыбы вам надо? Чешуя, кости, глаза. Кое-кто любит плавники. Герти пристально взглянул на своего помощника, чтобы убедиться, что тот не шутит. Муан не шутил. «Я не ем ни чешую, ни глаза, мне нужна рыба, просто рыба целиком, и желательно, чтобы она была посвежее. Окунь, марлин, карп, камбала, осётр, севрюга, кефаль, просто рыба, Муан!» «Ясно, просто рыба, понял». Муан кивнул и скрылся за дверью. Некоторое время спустя он вышел из здания, и Герти из окна еще наблюдал некоторое время за тем, как грузная фигура его помощника неспешно удаляется вниз по улице. И что за дела у них с рыбой? пробормотал он, ни к кому конкретно не обращаясь. Сума они тут посходили, что ли?